Петергоф и смерть Иоанна Грозного Наступило лето, мы вернулись в Россию на дачу в Петергофе. Этот петергофский сезон, насколько я помню, был самым оживленно светским нашим летом. Отец усердно работал у себя в мастерской, заканчивая выбор невесты и несколько портретов. Но часто навещал нас и был особенно в духе. За завтраком, вспоминает сестра, он развивал мысль, намерение свое написать картину «Екатерина Великая у фонтана на празднике в Петергофе». Он никогда ее не написал, но, вероятно, его вдохновляли петергофские водометы. «В нашей детской», — добавляет сестра, вспоминая дачу в Петергофе, «и на веранде, завешенной густой зеленью, березы лезли в окна. По утрам веселая перекличка разносчиков, а на стене яркая аллеография. Итальянец в красном колпаке, вытянув губы, целует свою итальянку. Да так убежденно! Более двадцати лет позже я съездила в Петергоф, уже будучи фрау Луксе, с братом Сергеем. Мы дачу с садом разыскали и нашли с умилением итальянца на том же месте. Этого и я не забыл, конечно. Знакомые петербуржцы наезжали к нам постоянно. Зиновьевы, Вольфы, Федосеевы, Филейзен, генерал Черевин, гусары Молчанов и Воронов, кавалергард фон Кауфман, Сабуров. И сколько еще, эти фамилии мало говорят теперь. Но тогда носившие их петербуржцы составляли тот столичный круг, который можно назвать придворным и жили беззаботно в своих особняках, разъезжаясь весной по столичным пригородам, по заграничным водам и родовым поместьям. Отец в этом кругу чувствовал себя своим, хоть и не принадлежал к знати, а мать умела, как никто, обвораживать своим светским тактом. Домашние приемы, крокет, танцы, партии де пикники, прогулки по парку на серых и по вечерам, стояние в экипажах на музыке, заменявшие поездки на петербургские весенние острова — Все это шумно врывалось и в наши детские комнаты, в часы свободное от рисования, уроков и чтения книг, не всегда разрешенных старшими. Первые французские романы, входивших в моду буржеем и я проглотил в Петергофе, хотя плохо понимал, о чем, собственно, в них речь. Нашей наставницей в то лето была пожилая вдова мадмуазель Потелет. Она учила меня с сестрой иностранным языкам, но занята была больше великовозрастным сынком своим Андре и вскоре покинула нас. Для уроков русского приезжал брат Илья Андреевича Черкасова, рыжий, одутловатый студент, его мы не любили. Наступила осень. Опять Петербург, новая гувернантка Алиса Штромберг. Те же учебные предметы, но с прибавкой английского языка. Дружба с детьми архитектора Басина и сестрами Ауэр уроки танцев у Зиновьевых, игры в Александровском саду, рождественская елка, масленица, великопостные службы в уделах, вербное гуляние и пасхальная полночь около Исаакия, факелы, горящие высоко над храмом, празднично-счастливая толпа и гулкий звон. Зимой отец писал «Смерть Иоанна Грозного». Ни над одним холстом не работал он с таким упорством. Много раз менял композицию, пытаясь выразить некий синтез русского исторического драматизма и живописной, ярко-реалистической правды. Перед тем он тщательно подготовился к выполнению замысла. Изучая эпоху Грозного, прочел Карамзина, Соловьева, Ключевского, Забелина. Для царя, впавшего в агонию за игрой в шахматы, позировал старик, удивительно подходящий по типу. Годунов писался сначала с Косоговского, Затем с князя Контакузана. Для Ирины Федоровны, жены Федора Ивановича, позировала моя мать. Для шута, как я сказал выше, Горбунов. Лицо Грозного, мертвенно-бледное, с закатившимися уже невидящими глазами, написано очень убедительно, сильно. Но сложная композиция, надо признать, несостоятельна. Картина изображает не один, а ряд последовательных моментов события. Боярин над шахматным столиком у постели, где умирает или уже умер Грозный, словно вот только заметил, что старем худо, и шут не успел вскочить на ноги. А уж врач, чужеземец, стоит на коленях перед царем, пытаясь пустить кровь из его повисшей бессильной руки. И слепая нянька, опираясь на клюку, подходит к царской кровати и бредут из соседнего покоя монахи с зажженными свечами. Единство минуты нарушено. При реалистической трактовке сюжета промах немаловажный. В свое время это и было отмечено критикой. Картину приобрел тот же Дервис, одновременно с мифологическими пано, о которых я уже упомянул.